Содержимое пятой банки пива подходит к своему логическому завершению. Сижу на диване, разомлевший после банных процедур, смакую пенный напиток в прикуску с вяленой платвицей. В голове пустота и полное отсутствие желания не то, чтобы заняться каким-то физическим трудом, но и размышлять о чем-то серьезном. Непривычный даже к слабому алкоголю организм Ивана расслаблен, Мысли в данный момент витают где-то в империях. Мнится мне, что я великий маг, способный творить всякие чудеса, ну, там, в воду в винище превращать, тремя хлебами всех голодных на планете накормить, мертвых воскрешать, то есть нести в народные массы добро и свет в чистом, незамутненном виде. В какой-то момент дурманящее действие пива закончилось, И я осознал, что все мои мечтания по сути чушь полнейшая. С хлебом ладно, пускай голодные будут сытые, но на хрена народ-то спаивать дармовой выпивкой. С умершими также не все однозначно. Коль померли, не стоит становиться на пути Божия промысла и препятствовать исполнению воли Владыки Небесного. И вообще, хватит вливать в молодой неокрепший организм алкоголь. «Настенные часы показываю без пяти минут шесть вечера. Сейчас немного очухаюсь и заготовку ужина примусь. Сегодня по плану жареная картошка с приобретенными на рынке белыми грибами, которые, по словам бабки торговки, только начали вылезать из земли». Память реципиента назойливо подсказывала, что на грибах можно неплохо заработать. Однако те копейки, которыми привык рогоняйничиваться Иван, меня категорически не устраивают. Моя дорога в пустоши с отчаянными головами, Поначалу даже не ради сиюминутного заработка, а за бесценным экспериенсом, то есть опытом. Было бы неплохо и какое-нибудь гнездо посетить, посмотреть, что там внутри. М-да... Кто ж туда возьмет неполноценного и неподготовленного парнишку к тому же коллегу? Из разговоров нанимателей, сохранившихся в памяти Ивана, Ватага сплоченная изнурительными тренировками и серьезной практикой группа со своими секретами и уловками. Они обученные работать в их коллективе чужак в схватке с монстрами, способен стать причиной гибели всех ее членов, ибо по сути он слабое звено. Так что перспективы стать членом какой-нибудь бригады ходаков по пустошам с правами полноценного добытчика в ближайшее время мне не светит. Есть, правда, вариант заняться разработками несметных богатств гнезд в индивидуальном порядке. Но даже ради всех богатств земли не стоит пороть горячку. Необходимо проработать интересующий меня вопрос самым тщательным образом. О пустошах, тем более о загадочных гнездах, мировой сети так же, как и о магии информации сущий мизер. И это понятно. Сведениями об источнике нехилых доходов вряд ли кому захочется добровольно делиться с конкурентами. Лишь в комментах многочисленных флудилищ на эту тему так называемых экспертов можно время от времени извлечь зерно истины. Но для этого необходимо отфильтровать кучу бесполезного, даже вредного информационного хлама. Что же мне удалось выяснить? А то, что в настоящий момент практически все в Атаге подчинены единому уставу гильдии поисковиков и являются ее членами. А бесконтрольное освоение богатств пустышей дикими ходоками этой организации не приветствуется. Разумеется, в пустоши волен ходить всякий разумный индивидуум, вот только без соответствующей боевой подготовки, материального обеспечения и серьезной информационной поддержки ничего хорошего его там не ждет. Цена вопроса от 20 до 10% от стоимости добычи в фонд гильдии. Тут все зависит от внутригильдейского рейтинга той или иной группы старателей. В качестве ответной услуги сталкер получает более низкие цены на оружие, амбунирование и прочие необходимые в походе вещи. Также гильдейские скупщики предлагают членам сообщества более интересные цены за трофии, нежели независимые купцы. Короче, там все довольно сложно и мутно для человека стороннего, но выгода состоять в гильдии определенно есть стоит отметить что представительство гильдии поисковиков в духках имеется и располагается неподалеку от въезда на мост через тюменьку в сотни метров от бок поста иван по глупости и самоуверенности несколько лет назад попытался официально примкнуть к сообществу сталкеров заявился туда и как мог огласил гильдейским чиновникам свое заветное желание на что получил категорический отказ Дескать, умственно неполноценным гражданам в гильдию вход заказан. Нет, его не оскорбили ни морально, ни физически. Солидный мужчина из местного руководства даже снизошел до объяснений, по какой такой причине Ивана не могут зачислить славные ряды гильдейских старателей. Однако обиженный до глубины души юноша не очень прислуживался в тот момент к резонным доводам. Лишки, он ну, побурчал что-то невнятное, вроде бы даже матерное, и пулей вылетел из здания. А вот в качестве мула, иными словами носильщика, и подсобной рабочей силы, он был вполне востребован ватажниками, ибо был силен и вынослив невероятно. Со временем его начали использовать как поводыря. Так, согласно служившейся практике, именовали проводников по пустошам. Разумеется, контракты Мула и Поводыря сильно отличаются в финансовом плане. Такса носильщика от рубля до двух в сутки. Тут уж как Фарсанофиев договорится с атаманом в атаке. Мул, совмещающий обязанности проводника, зарабатывал до 5 рублей за те же самые 24 часа. Я уже упоминал тот факт что во избежание разного рода эксцессов, мой заработок из расчета запланированного времени хранился у владельца привала странника. Если бригада ходоков возвращалась раньше срока, Виталий Накентьевич передавал атаману часть денег. Если же задерживалась, тут уж главарь компенсировал мне за одну и кабачику, затраченное дополнительно в походе время. По статистике, непредвиденные задержки случались значительно чаще, нежели досрочное возвращение, особенно если отряд пропадал в гнезде. Проверять причины, по которым произошло несчастье, поводырю не полагалось. Мой акцептор, иными словами реципиент, честно высиживал в оговоренный срок, затем, погрузив в бесходные манатки в волокушу, возвращался в дубки с печальной вестью – и нехилой прибылью для себя и своего патрона. Фарсанофьев, пользуясь умственной ограниченностью Ивана, разумеется, загребал себе львиную долю от реализации вещичек, сгинувших ходоков. Отныне столь явного дисбаланса в наших деловых отношениях с кабачиком постараюсь избежать. Но это дело будущего. Пока, мисс, сильно залупаться не стоит, поскольку уж очень зависим Иван Силаев – от благосклонности Виталия Накентьевича. Ну все, хватит витать в империях, ужин сам себя не приготовит. Я с грустью посмотрел на лежащий на столе загадочный цилиндр, до которого так и не добрались мои ручонки, и отправился на первый этаж, где меня поджидали картофель, грибы и прочие ингредиенты предстоящего незамысловатого лакомства. Впрочем, приступить к готовке я толком так и не успел. Входная дверь распахнулась с легким скрипом, и на пороге дома нарисовался Сидор Отрепьев, парнишка лет пятнадцати, состоящий на услужении у владельца привала странник. Вань, Виталий Накиньевич, — сказали, — с порога зачистил Сидорка, — чтобы, значит, ты хватал ноги в руки и пури к их степенству. На что я лишь их немного смутив запыхавшегося гонца, изысканной красотой своего светлого лика. — Сидор, не перевирай слова босса. Это тебе он велел ноги в руки хватать. Из меня же с моей короткой ногой пуля, что из того говна. Так что передай Виталию Иннокентьевичу, мол, хромоногий Ваня уже в пути и скоро появится. Услышав из уст официального места у дурачка вполне связанную и понятную речь, парень буквально обомлел. Уставился на меня, как баран на новые ворота. А когда слегка очухался от шока, осенил себя крестным знамением со словами Э, Свет, свят, свет! На что получил от меня очередное замечание. Ты тут, Сидор, не разводи религиозную вакханалию Бегом к Варстановьеву и передай ему мои слова. Парня как ветром сдуло. Что касаемо меня, я поднялся на второй этаж, облачился в недавно приобретенные джинсы, темно-синюю футболку с надписью во всю грудь «Задело». На ноги легкие ортопедические ботинки. Осмотрел себя в зеркало. С учетом имеющихся физических недостатков, в общем, остался вполне доволен. Одет опрятно, фигура на зависть профессиональному гимнасту, а кому мое оружие не нравится, могут отвернуться и любоваться чем-нибудь более изысканным, цветочками, например. Перед уходом лежащий на столе коммуникатор и цилиндр все-таки определил в тайное хранилище ко всем прочим своим богатствам. Вдруг кто-то заглянет на огонек и не удержится от искушения. Так что лучше не давать повода и не провоцировать народ на ровном месте. Дорога к привалу Странника была мне хорошо знакома. Где-то на середине пути мне встретился храм Пресвятой Троицы. У ухода народ толпится кучками в ожидании начала всеношного бдения. Что касаемо моего реципиента, его отношение с Богом раньше определяла бабка Семирамида. Набожная старуха регулярно таскала внука на богослужение и читала ему морали насчет доброго боженьки, который обязательно накажет мальчишку, если тот не будет соблюдать его завет. Откровенно говоря, подобная трактовка божественного образа приводила к появлению в голове парнишки внутренних конфликтов когнитивного характера. Если боженька добрый, почему он должен кого-то наказывать? А если наказывает, значит, он не такой уж и добрый, как толдычит бабка. Следующим логическим выводом, который сделали юноша, чтобы хоть как-то навести порядок в своей голове, стало, если Бог не добрый, так и не стоит посещать его храм. И в один прекрасный день, при попытке заботливой бабушки затащить внука в церковь, он послался Мирамиду грубо и матерно. С тех пор и вовсе забыл туда дорогу. Не помогли увещевания Иерея отца Михаила. Священнослужитель был также непотребно обложен матом и послан в весьма сомнительном направлении. Оно хоть церковные службы Иван и перестал посещать, но привычка осенять себя крестным знамением при виде золотых куполов храма сохранилась на уровне рефлексов. О своих отношениях с Господом в той своей реальной жизни толком повез не могу. Вроде бы верил, но в меру. Постами плоть не узнурял, в храм заглядывал редко, перед попами не исповедовался, поскольку вроде бы являлся носителем государственных секретов. А по причине врожденной близливости никогда не причащался икон не лобызал. Однако, когда неподалеку ложился вражеский снаряд, лоб крестить не забывал, и дело-то весьма и весьма усердно и искренне. Вот такие дела. Наконец добрался до гостиницы «Привал странника», точнее, до гостиничного комплекса с рестораном, спортивным залом, кинотеатром, даже библиотека тут есть, которую Иван ни разу не заглядывал. Сам же я теперечный был бы не против приобщиться к книжной премудрости. Может быть, когда исподоблюсь. — Проходи, Иванечка, присаживайся он на тот стул. Виталий Накенчевич встретил меня традиционно приветливо, как-никак источник стабильной прибыли, совсем согласный и безропотный. Усевшись на предложенное место, я внимательно осмотрел сидящих за столом двух мужчин. Личность Парсановьева из воспоминаний Ивана была мне знакома. Пожилого человека я определенно вижу впервые. Признаться мои теперешние впечатления от встречи с владельцем отеля коренным образом не совпали с мнением о нем реципиента. Для Ивана Виталий Накенчевич был благодетелем и человеком кристальной чистоты души. Я же в данный момент. Видел собой прожженного дельца, не раз и не два бесстыдно объегоревшего Ивана Силаева. Да что там я? Большинство местных мулов и павдарей находились в экономической зависимости от Фарсановева, ибо уж так сложилось, что без предоставляемых им гарантий легитимности сделки ни один из жителей Дубков не соглашался отправляться в пустошь. Были прецеденты. Некоторые умники пытались заключить с ватажниками независимый контракт. Подобные авантюры чаще всего заканчивались жестоким разводом очередного жадного лоха. А Виталий Накинтьевич в масштабах дубков силы и железобетонная страховка тому, что по завершении миссии человек гарантированно получит гонорар за выполненную работу. Второй мужчина не вызвал в моей душе никакого отклика. Пожилой, но вполне крепкий господин, с волевым лицом и умным взглядом карие глаз. Такие люди, как правило, занимают высокие правительственные посты или руководят финансово-промышленными корпорациями. Интересно, откуда у меня в голове подобные знания? Хоть убей, не могу что-либо вспомнить об их источнике. Но в том, что... Передо мной человек непростой и весьма влиятельный, я абсолютно уверен. И еще один примечательный факт. Он меня рассматривал хоть и пристально, но ни малейших признаков брезгливости или ненужного сострадания во взгляде, как это часто бывает, я не наблюдаю. Мое почтение, уважаемые господа. Я поприветствовал присутствующих за столом, затем уже обратился персонально к Ларсонофиеву. «Вызывали, Виталий Анатольевич?» «О, да ты, Иван, и в самом деле вроде, как помнил. И говор внятный, еще и франтом вырядился. А я-то, думал, брешут людишки. При этом он, выразительно извиняющимся взглядом, посмотрел на греющие уши у стойки дочь миланию Так что мне было несложно догадаться, кто именно донес информацию о внезапных метроморфозах одного поселкового дурачка а Затем он вновь сосредоточил все свое внимание на моей персоналии. «Это как же так тебя в юнош? Еще неделю назад пара слов толком связать не мог, а теперь выглядишь и а акистоличный гоголь!» На сей счет у меня была заранее заготовлена, на мой взгляд, довольно неплохая легенда, вполне совпадающая с существующими реалиями. Мир магический, а значит, в нем может всякое случиться. Снизошло на меня неделю тому назад, как, Виталий Иннокентьевич, явился мне во сне образ непорочной Девы Марии. Так вот, ее устами мне было велено отринуть пелену глупости и невежества, также принять дар в виде божественного посыла, должного развеять эту самую пелену. И же с этим в моей голове неожиданно появились знания, Коих, их отрядясь там не бывало. И какого же рода эти знания, теперь, направленный на меня взгляд пожилого мужчины, был уже не столь равнодушным, скорее недоверчиво ироничным. В его глазах ясно читался вопрос, а не валяют ли местные хитрецы передо мной Ваньку? Скорее всего, оно так и есть, непонятно только с какой целью, задуман столь замысловатый розыгрыш. Ну, говорить стал более внятно, а еще, по Божьей воле, обучился грамоте и счету, также приобрел кое-какие знания об окружающем мире. Признаться, я был вполне серьезен искренне. Насчет явления Богоматери лишь присочинил. Во всем же остальном был уверен, что без участия высших сил вселение моей души в телесную оболочку Ивана Силаева не обошлось. Но об этом известно только мне» и делиться информацией с кем-либо я не намерен. Пусть считают, что на Ваньку дурака снизошла благодать Господня, коль преобладающая часть населения искренне верит в Бога. — истину неисповедимы пути Господа нашего! Виталий Накенчевич поднялся со стула и, обратив лик к висевшим в красном углу образам, трижды осенил свое солидное брюхо крестным знамением. Наконец и до сидящего за столом пожилого мужчина начал доходить, что вводить его в заблуждение никто не собирается, ибо это не несет никакой прямой или косвенной выгоды в предстоящей сделке с проводником-носильщиком. насильщиком. Насколько я понимаю, Виталий Накентьевич, именно этого юношу вы мне собираетесь рекомендовать? — Совершенно верно, ваш милость. Признаться, сам не ожидал, что Иван будет вот так осенен Божьей милостью. Вы бы видели его неделю назад. Впрочем, не следует плохой освоинать пору осану возвести Господу нашему Иисусу Христу и Пресводой Деве Марии. Практичный делец просановьев долго муссировать тему божественного вмешательства в судьбу ущербного мишкам юноши не стал. Обратившись ко мне, он сказал, «Э, — Так вот, Ваня, Нынче наше скромное заведение имеет честь принимать в своих стенах самого Бронислава Ярославовича Шувалова-Волынского, князя, одного из высших иерархов Ордена Зрящих и Назирающих. А еще... Владелец гостиницы, кажется, собирался перечислить все звания чины гостя, но тот ему сделать этого не позволил. — полноте, Виталий Накентьевич. Вы так парнишку запугаете моими регалиями, что он ни в какую не захочет отправляться со мной в пустоши. А, виноват, ваш милость. Коль вы не возражаете, супротив кандидатуры Ивана Силаева, заключим письменный контракт. И прошу прощения, милстарь, с вас полная стоимость услуг проводника насильщика. Это семь рублей в сутки. Таков порядок, уж не обессудьте. Так и на сколько дней вы собираетесь нанять нашего Ваню? Попытка куртуазного обхождения лишь вызвала на лице мага скептическую улыбку. Мол, коль с юных лет не обучен, лучше и не пыжится, иначе смех да и только. Напротив суточной суммы возражений не имею. Поход, по моим расчетам, продлится от трех до пяти суток, но не более, поскольку идти недалеко и миссия несложная. Всего-то добраться до места именуемого «Вонючий лог». Там имеется неглубокая подземная выработка с интересующим меня минералом. Наша задача — добыть его как можно больше и вернуться обратно в поселок. Если поход завершится благополучно, Ивану Селаему будет выплачена дополнительная денежная сумма, но это уже вне официальных договоренностей». «Не выражаю, милостарь!» — как можно более радостным голосом выразила свой согласие. Покопавшись в памяти реципиента, я уже выудил всю имеющуюся там информацию о месте, именуемом Вонючий лок Идти не так уж и далеко по неплохой дороге. А столь непрезентабельное название «Обширный и пологий овраг» носит из-за близкого расположения группы весьма специфических болот, распространяющих по окрестностях крайне неприятные для человеческого обоняния гнилостные испарения. После этих моих слов наниматель передал Варсановьеву 35 рублей бумажными купюрами. Затем заинтересованные стороны расписались в двух экземплярах договора. Я также, по возможности, аккуратным почерком вывел шариковой ручкой Иван Силаев. Свой листок чередей аккуратно сложил в четверо и отправил в карман пиджака. Второй вместе с деньгами остался у Варсановьева. Затем Бронислав Ярославович обратился ко мне. «Итак, молодой человек, договор между нами заключен, денежная сумма твоему патрону как гаранту легитимности сделки выплачена. Так что жду тебя завтра ровно в восемь у входа в гостиницу. Продукты питания для двух человек на неделю и весь необходимый инструмент уже приготовлены. Ты же с собой берешь обычную свою поклажу, кроме еды, разумеется». — Воды прихвати немного, пары литров достаточно. Засим распрощались. Покинув здание гостиницы, мысленно посетовал на жадного кабаччика, не предложившего мне поужинать его от заведения на халяву. Поесть же за свой счет. При космических ценах на ресторанную еду у меня даже мыслях не возникло. Ничего. На кухне картошка, грибы, буханка ржанового хлебницы — Хладильники, колбаса, сыр, сало и много других вкусностей. Шоколадные вафли, песочные печенье и пряники к чаю. Так что с голоду не помру. На этой позитивной ноте я сглотнул неожиданно ополнившуюся рот слюну и потрусил по улице, желая поскорее оказаться в своем доме.